Глава двенадцатая. Выслушав мой отчет, Норах мыкнула. И что? Это Соня так и не поинтересовалась, с какой целью ты пришел к ней. Нет, покачал я головой. Удивительная женщина. Она болтала до тех пор, пока не приехал курьер из цветочного магазина с заказанными венками. Услышав звонок, Соня бросилась в прихожую, провела парня в квартиру, стала расплачиваться с ним по ходе рассказывая о том, что случилось с Зоей. Она снова принялась вываливать перед абсолютно посторонним человеком чужие семейные тайны. Когда я уходил, Соня даже не попрощалась, настолько была увлечена болтовней. Курьера она заманила в гостиную и буквально своим языком пригвоздила парня к креслу. Мне до сих пор никогда не встречались подобные особы. Нора усмехнулась. Я видела таких. Более того, имела подобную идиотку в подругах. Но недолго длилась наша дружба. И какие выводы ты сделал из беседы? Я кашлянул. Может, вы ошибались в своих предположениях, когда считали, что кто-то хотел извести молодую Вяземскую? У Ляли, похоже, не было ни друзей, ни недругов. Вся ее жизнь крутилась вокруг Игоря и Зои, а вот у последней имелось по крайней мере двое недоброжелателей. Бывший муж и завуч Зинаида. Нора хмыкнула. Андрей развелся с женой очень давно, а история Зинаида тоже разыгралась не вчера. Некоторые люди готовы годами ждать момента, чтобы отомстить. И потом, других подозреваемых у нас нет, напомнил я. Нора вытащила папиросы. Вот тут ты прав, протянула она. Ладно, лиха беда начала. Нужно поговорить с Андреем. У меня есть его телефон, воскликнул я. Леонора подняла правую бровь. Да? И откуда? Соня сообщила. Пояснил я. Она целых полчаса рассказывала, как разыскивала бывшего супруга з о и и в конце концов стала тыкать мне поднос телефонную книжку, где целая страничка оказалась исписана цифрами. Вот, бубнила б о л т у н ь я Полюбуйтесь, сколько сил потратила. Гоняли меня разные люди, словно Сидорову козу, но я упорная. Во, какой у него телефончик! Любой дурак запомнит. Не бойся, ни один рубль за номер отдал. Из единицы налей состоит. к о м б и н а ц и и на самом деле легко з а п о м и н а ю щ и е с я Что ж, подытожила Нора. Завтра поедешь к мужику и поболтаешь с ним. У нас только телефон. Адреса нет. Напомнил я. Нора улыбнулась. Легко разрешимая проблема. В девять утра я буду знать кучу сведений про человека, на которого зарегистрирован этот номер, где прописан, работает. А если это мобильный? И что? Операторы сотовой связи всегда требуют у нового абонента паспорт. Ступай, Ваня. Отдыхай. Благосклонно кивнула Нора. Я вышел из кабинета Норы в самом замечательном расположении духа. Вечер обещал быть мирным. Единственная неприятность, которая со мной могла случиться, это очередной звонок н и к о л е т ы из Чехии с рассказом о мучениях, которые маменька испытывает в доме престарелых. Но согласитесь, телефонный разговор это неличная встреча. Рано или поздно придется прервать общение, хотя бы по причине разрядившейся батарейки, и я обрету долгожданную свободу. в з д р а г и в а я от каждого резкого звука, я выпил ч а ю постоял под душем, потом лег в кровать, мирно почитал книгу и спокойно отбыл в царство Морфея. Очевидно, в отместку за тихий вечер мне приснился кошмар. Сначала из темноты выплыл огромный раскаленный шар, потом раздался вой сирены и вопль: «Помогите! Убиваю то!». Крик был таким пронзительным, что я машинально сел в кровати, потряс головой, открыл глаза и понял: стоит ночь, в квартире мирно спят Нора, Ленка и Лёша Одеялкин. Никаких пламенеющих шаров нет и в помине. Мне привиделся страшный сон. Но не успел я о б л е г ч е н н о вздохнуть, как из коридора донеслось: "Люди, он тут, мама!" Я схватил халат. Вообще-то я стараюсь пользоваться шлафроком лишь в спальне. На мой взгляд, нет ничего нелепее голых, кривых, волосатых мужских ног, высовывающихся из-под подолом охробого одеяния. И потом я не являюсь родственником Норы, всего лишь наемный служащий, секретарь на окладе, поэтому не имею права на амикашонство. Я всегда выхожу в коридор полностью одетым. Чаще всего п р и г а л с т у к е Халат накидываю лишь выбираясь из в а н н о й но учтите, что встретить по дороге из санузла Нору практически невозможно. Я пользуюсь душевой кабинкой, расположенной возле моей спальни. У э л е о н о р ы собственная ванная комната. Хозяйка крайне редко заглядывает в ту часть квартиры, где расположены покои домработницы и секретаря. Если я понадоблюсь работодательнице, последняя ничтоже с у м н я ш и с я позвонит мне на мобильный. Но сейчас у нас происходит нечто непонятное, а в этом случае недособлюдение приличий. Мама! Летела и з к о р и д о р а Кто вопил самым несусветным образом, было невозможно понять. Но навряд ли все же звук издавала Нора. Я сомневаюсь, что на свете существует некто или нечто, способное напугать хозяйку до подобного состояния. Кое-как подпоясавшись, я влетел в коридор и увидел притулившегося к стене одеялкина. Что случилось? Вырвалось у меня. Так, о р е т робко ответил Лёша и ткнул рукой в сторону двери спальни Ленки. Безобразие! Вклинился в наш разговор голос Норы. Вы зачем Трам-Тарарам устроили? д а к вот там завел о д е я л к и н Тут из комнаты дом работницы вновь донеслось. «А, -а, а убивают, жрут усы, идет сюда, шевелиться. Нора рванула ручку, мы с о д е я л к и н ы м держались в арьергарде. Хозяйка бесстрашно вылетела в комнату, заставленную жуткими керамическими скульптурами балерин, кошечек, собачек и девочек. Немедленно прекрати визжать, велела она. Лена, ты где? Объясни, что происходит. Это кто? Прошили с т е л ы и з п о с т е л и Я, э л е о н о р а и Ваня со мной. Рявкнула хозяйка, сдергивая пуховую перину, которая служит Ленке в качестве одеяла. Матрас оказался пуст. Лена повысила голос Нора: "Ты где?". Послышалось кряхтение, сопение, кашель, и из под кровати выбралась наша домработница, облаченная в н о ч н у ю сорочку, байковый мешок отвратительного грязно-серого цвета. "Ты что там делаешь?" накинулась на нее Нора. "Совсем с ума сошла". Ленка чихнула. Зачем Напол легла? Не успокаивалась хозяйка. Домработница снова издала сдавленный звук. Рёж дурниной, наседала Нора. Сопли льёшь, чихаешь. Простыла? Пей аспирин и не вижи. Так пыльно там, отмерла Ленка. Но раскривилась. Верю, ты всегда плохо пылесосишь. У себя лень убирать, пояснила домработница. И у меня тоже, кивнула э л е о н о р а Ты просто неряха. Ленка повернула голову вправо, открыла былорот, потом замерла. Ее большие глупые глаза превратились в б л ю д ц а из горла полился виск. О, там! Я невольно глянул в ту же сторону и вскрикнул: "Мама! Думаю, вы простите мне совершенно немужское поведение, когда я опишу, что увидел перед собой." На серо-желтом тюле сидело отвратительное существо размером с мышь, но это был недостаточно милый среднестатистический серый грызун. Нет, сейчас по ткани медленно перебирая огромным количеством тоненьких трубчатых лапок, ползло нечто мерзительное, лаково-коричневое. Туловище монстра походило на креветку, из морды торчали усы. А вот хвоста не имелось вовсе. Либо чудище сумело его поджать, либо он отвалился. А, з а р а л а, -а, -а Заорола Нора и метнулась за кресло. Ленка мигом занырнула под кровать. Я, забыв о необходимости демонстрировать мужество и о том, что представителю сильного пола следует оберегать женщин, пулей вылетел в коридор. Правда, уже через секунду мне стало стыдно. Коря себя за м о л о д у ш и е я осторожно приоткрыл дверь и всунул голову в спальню. Ленка и Нора находились в укрытиях, а д е я л к и н же, проявив невероятную храбрость, приблизился к занавеске и в о с к л и к н у л "Не бойтесь, это ш т а р а к а н "Кто?" робко спросила Нора, высовываясь из-за кресла. "Тракан", а повторил Леха. "Мирный он, тихий". Никому зла не сделает. А не врика, прогудела из-под кровати Ленка. п р у с а к и рыжие, мелкие, а на драпировке жуть ползет здоровенное. Не, это таракан. Спокойно гудела д е я л к и н Африканский. Они тихие, просто большие. Да не бойтесь вы. Нора на четвереньках выползла из-за кресла. Впервые в жизни я наблюдал хозяйку трясущейся от ужаса. Ты уверен, что это мирное насекомое? – спросила она. Стопудово, заверил Леха. В нашем городке такие недавно появились за пару месяцев до моего отъезда в Москву. Откуда же они взялись? Растерянно поинтересовался я. Вроде ты живешь за Уральскими горами, далеко от Африки. Леха пожал плечами. Говорят, Валька Брундукова виновата. Она из столицы таракашек привезла. Господи! Перекрестилась Ленка. Зачем? Валька к вам сюда за косметикой моталась. Охотно пояснил Лёха. Купит помаду за десять рублей, а у нас, у нас за пятнадцать продает. А потом ей кто-то сказал, что африканские тараканы, шоколадки, хороший бизнес. Их разводят на корм для всякой дряни, типа ящериц. щ а народ с ума посходил, кого только дома не держит. Леха хотел продолжить пламенную речь, но тут н о р а с воплем: "Ваня за мной!" кинулась в коридор. Те, кто достаточно хорошо знаком с нами, в курсе того, что моей хозяйки сделали несколько операций после которых она встала с инвалидного кресла. Нора совершенно удивительный человек, идущий к цели с упорством боевого слона. Медики предупреждали ее. Скорее всего, вы сумеете шевелить нижними конечностями, но вместо стула на колесиках обзаведетесь двумя палками. Элеонора лишь усмехнулась и парировала: «Поживем и увидим, кому из нас понадобится клюшка — мне или вам». И о чудо! Теперь моя хозяйка ходит, как все, правда, медленно, чуть раскачиваясь, но на палку она принципиально не опирается. Сейчас Женора бежала, совершенно забыв про не слишком ловко работающие ноги. В момент крайней злости в моей хозяйке просыпаются титанические силы. Вы куда? – изумился я, бросаясь за ней. Та, не отвечая, долетела до входной двери. Мигом открыла замки, добралась до лифта и лишь очутившись в кабине, пояснила: два месяца тому назад в апартаментах над нами поселилась девица, п е в и ч к а из поп-группы Киски, Стелла Старс. Слышал? Ну да, кивнул я, не понимая, чего э л е о н о р а столь возбудилась. Видел пару раз ее особу. Мила девочка, весьма симпатичная внешне. Очаровательная личика, стройная фигурка, силиконовая долина. Топнула ногой Нора. Все не свое: губы, грудь, задница, зубы. Я вздохнул. Ну, положим клыки, и у меня давно не родные. Имею ли я право в этом случае осуждать девочку? И потом она же прыгает по сцене, следовательно, обязана притягивать к себе взгляды публики. Но мы сейчас не станем обсуждать ее резиновые части тела. Сказала Нора, эта сикозявка завела себе какую-то гадость вместо домашнего животного, то ли варана, то ли крокодила, то ли еще кого, и почует его тараканами. Навряд ли аллигатор захочет есть насекомых, сомнением протянул я. Какая разница, кого она кормит? Рявкнула Нора. Важно, кем. Тараканами. Это от нее уроды по дому бегут. Вы уверены? Да. Откуда знаете? Неважно. Взвизгнула Нора и нажала пальцем на звонок. Но сейчас я с ней разберусь. Уже поздно, вернее рано. Попробовал я урезонить хозяйку, но Элеонору невозможно остановить. Легче скрутить двухметрового амбала, чем уговорить эту хрупкую женщину зарыть топор войны. Сейчас Нора горит справедливым гневом. С одной стороны, я ее понимаю. Очень неприятно обнаружить на своих занавесках таракана, превосходящего тебя размерами. С другой, Нора откровенно испугалась, продемонстрировала слабость передо мной, Ленкой и Лёшей. Теперь ей для поднятия имиджа просто необходимо устроить разборку. Господи, спаси несчастную Стеллу Старс! Мало ей сейчас не покажется. Палец норы прилип к пупочке. е д р р бушевала за дверью. «Наверное, певички нет дома», – радостно сказал я. «Пойдемте назад». Но тут створка распахнулась, и перед нами предстала худенькая девочка в полупрозрачном халатике. е в о о б щ е блин, вы, фаны, а х а м е л и п о к а ч и в а я заявила она. «Че приперли?» Валите в задницу, ты, Стелла! – рявкнула Нора. – Не, – икнула красотка. Магда, где Старс? т а к на кухне, жрет. А ну пошли! – решительно отпихнула Магду Нора. Ты вообще кто такая? – слабо засопротивлялась девушка. Но моя хозяйка, проигнорировав ее вопрос, бодро зашагала по коридору вглубь чужой квартиры. На кухне я увидел еще одну девочку, облаченную в блестящие шортики и просторную футболку. Ты с т е л л а налетела на нее Нора. И ч е в я л о поинтересовалась Та. Да или нет? Отвали! Равнодушно ответила певичка. Я хавать хочу. С утра, блин, ни крошки в о рту. Сядь в у г л у и не Элеанора слегка растерялась. Она не привыкла к тому, чтобы с ней обращались как с надоедливой кошкой. Нора обычно перекрикивает тех, кто не желает выполнять ее приказы, но сейчас ей продемонстрировали полнейшее равнодушие, а столь нестандартная реакция совершенно выбила ее из седла. На пару мгновений Нора потеряла дар речи. Воистину сегодня не ее день. Сначала дала слабину, испугалась экзотического таракана, а теперь с п а с о в а л а перед звездулькой. Стелла тем временем приспокойно развернула пачку масла, отрезала кусок, потом схватила толстый шматок докторской колбасы и в глубокой задумчивости воскликнула: "Во блин, бутерброд-то прилип". Я вздохнул: "Это ж до какого состояния надо допиться, чтобы не сообразить". Вместо куска хлеба масло с колбаской украшает край стола. Стелла обмазала угол пластиковой доски и сверху положила розовый кружок. И теперь пытается оторвать сие сооружение тонкими бледными пальчиками. Где твои тараканы? в з в ы л а придя в себя Нура. Понятия не имею. п о ж а л а тоненькими плечиками поп-стар. Наверное под раковиной. А зачем они тебе понадобились? Похоже, у тебя своих в голове полно. Нора посинела, открыла рот, и тут зазвонил телефон. Я машинально похлопал себя по карманам, обнаружил, что нервничает именно мой мобильник, который не весть зачем я прихватил с собой, выбегая из квартиры.